Первый раз, появившись на королевских скачках в Аскоте, человек, в зависимости от его взгляда на мир, испытывает либо восторженное изумление, либо пуританское негодование. Либо душа воспаряет при виде изумрудных травяных дорожек, бесчисленных цветников, игривых шляп и элегантных мужчин в пристойно сером. Либо возмущается презренным мотовством, легкомыслием, и клеймит позором шампанское с земляникой, пока в мире кто-то голодает. Я, несомненно, принадлежал к жизнелюбам, и по воспитанию, и по наклонностям. Так уж случилось, что королевские скачки в Оскоте были единственным событием в мире скачек, из которого мои родители неизменно меня исключали. Три из четырех дней праздника детей на королевскую трибуну не допускали. А мать в данном случае интересовали не столько ставки, сколько возможность повращаться в обществе. Школа, твердо повторяла она каждый год, должна быть на первом месте. Правда, в другие дни эта строгость как-то забывалась. Так что я испытывал ощущение двойного праздника, проходя через ворота в воскрешенном отцовском наряде, и прокладывая путь через возбужденную толчью к указанной верхней закрытой трибуне. «Добро пожаловать на представление!» — бодро сказал Гордон, вручая мне бокал с пузырящимся напитком. А Джудит в желтом шелке, мурлыкая от удовольствия, воскликнула. "Но «Ну, разве не здорово?» «Изумительно! Я и вправду так думал». Загоревший и поздоровевший Гордон представил меня хозяину ложи. «Диздейл, это Тим Эктрин. Он работает в банке. Тим, Диздейл Смит». Мы обменялись рукопожатием. Рука Диздейла была пухлая и горячая, как и его тело и лицо. «Рад познакомиться», — сказал он. «Вам уже нашли?» «Отлично. Знакомы с моей женой». «Бетина, солнышко». «Поздоровайся с Тимом!» Он положил руку на талию девушки более чем вдвое, моложе его самого. На девушке было обтягивающее белое в черные горошек платье, низко вырезанное на груди и спине. Еще была широкая черная шляпа, прекрасная кожа и нежная отработанная улыбка. «Привет, Тим!» — сказала она. «Я так рада, что вы пришли!» Ее голос, по-моему, походил на все остальное. Эффектный, хорошо поставленный, неестественно мелодичный и все-таки еле заметно отдающий сточной канавой. Сама ложа была приблизительно пять на три ярда. Большую часть ее занимал обеденный стол на двенадцать персон. Одну стену целиком заменяло окно с видом на зеленый скаковой круг. За стеклянной дверью начинались ступени, ведущие вниз на обзорный балкон. Стены ложи были по-домашнему обиты бледно-голубой рединой. Пушистый голубой ковер, розовые цветы и картины создавали атмосферу роскоши, на что ушло гораздо меньше средств, чем могло показаться. В ложах, в которые я по пути заглядывал, Стены большей частью были покрашены строителями в универсальный маргариновый колер. И я мимоходом прикинул, у кого из них такой хороший вкус, у Диздейла или у Бетины. Генри Шиптон и его жена стояли в проеме балконной двери, глядя один внутрь, другая наружу, как двуликий Янус. Генри приветствовал меня через всю комнату, приподняв бинокль. А у Лорны, как всегда, был такой вид, словно она заметила чью-то оплошность. Лорна Шиптон, высокая, невыносимо самоуверенная и одетая этим цветистым днем глухое серое платье от дорогого портного, была женщиной, от которой презрение струилось как поток. Казалось, она не знала, что слова могут ранить и не видела причин не обнародовать во всеуслышание невеликодушные мысли. Я встречал ее примерно столько же раз, сколько и Джудит Майклс, и по большей части в тех же обстоятельствах, и если я подавлял в себе любовь к одной, то по отношению к другой мне приходилось скрывать раздражение. Естественно, судьба распорядилась так, что из них двоих, именно Лорна Шиптон, оказалась моей соседкой по столу. Остальные гости прибыли после меня. Диздел и Бетина приветствовали их возгласами и поцелуями. Потом устроили что-то вроде общего невнятного представления, но имена были незамедлительно забыты. Диздел решил, что будет меньше толкотни, если все усядутся, так что занял свое место во главе стола а Гордон сел напротив, спиной к окну. Когда оба устроили вокруг себя своих гостей, оказалось, что два места свободны, одно рядом с Гордоном, одно с края Диздейла. Лорна Шиптон сидела справа от Гордона, затем я. Слева от него было свободное место, потом Генри, за ним Джудит. Девушка справа от меня почти все время просидела, отвернувшись, разговаривая с пригласившим ее Диздейлом, так что я хорошо изучил ее спину и плечо в голубом шифоне. Я так никогда и не узнал ее имени. Смех, болтовня, изучение расписания заездов, то и дело наполняемые бокалы. Джудит в шляпе с желтыми шелковыми розами. Лорнов, извещающая меня, что моя визитка выглядит несколько тесноватой. осталась от отца», — пояснил я. «Очень глупый человек». Я вытаращил на нее глаза, но она явно не собиралась меня оскорблять. Она просто выразила свое мнение. «Прекрасный день для скачек», — сказал я. А «Вы должны были быть на работе». Вы знаете, что вашему дяде Фредди это не понравится. Я уверена, что когда он выручил вас, он поставил условие, чтобы вы и ваша мать держались подальше от ипподромов. А вы снова здесь. Это плохо. Очень плохо. Я, разумеется, обязана буду ему сообщить. Меня всегда поражало, как Генри ее терпит. Да и всех, кого не возьми, поражало, как он на ней женился. Однако он по супружеской привычке уловил голос жены с другого конца стола и дружелюбно пояснил. «Фредди знает, что Тим здесь, дорогая. Мы с Гордоном добились, как говорится, временной отмены обета». Он с улыбкой подмигнул мне. «Гнев господень предотвращен О, -о, -о разочарованно протянула Лорна Шиптон и я заметил, что Джудит с трудом удерживается от смеха. Дядя Фредди, экс-вице-председатель, ныне в отставке, еще настолько принадлежал банку, что там всегда чувствовалось его незримое присутствие. Я знал, что он имеет обыкновение два-три раза в неделю звонить Генри и выяснять, как идут дела, но лишь из накопившегося интереса, а не из желания вмешаться. И, конечно, однажды, настояв на своем, он больше никогда не вмешивался в жизнь матери и мою. В этот момент прибыл последний гость Диздейла. Было такое впечатление, что его появление сопровождается пением незримых фанфар. Он вошел немного театрально, точно ожидая торжественной встречи и сознавая свое право на нее. Диздейл вскочил на ноги, приветствуя гостя, и дружески хлопнул его по спине. «Кальдер, вот здорово! Знакомьтесь, это Кальдер Джексон!» Последовали восхищенные взвизги гостей Диздейла и вежливые улыбки гостей Гордона. «Кальдер Джексон!» Диздейл оглянулся на стол. «А вы знаете, он просто волшебник, возвращает лошадей к жизни. Да вы, должно быть...» «Видели его по телевизору?» «О да!» — отозвался Гордон. «Разумеется!» Диздилл просиял и вернулся к гостю, который с показной скромностью упивался комплиментами. «Кто это он сказал?» — вопросила Лорна Шиптон. «Кальдер Джексон». «Кто?» Гордон покачал головой, явно несведомленный. Он вопросительно поднял брови, обернувшись ко мне. Но я также незаметно качнул головой. Однако мы прислушались и вскоре поняли...